Марфа открыла холодильник, заглянула внутрь и теперь ломала голову, что можно приготовить из остатков вареной картошки, яиц и консервов. Скипела вода в кастрюле, зашипело масло на сковородке. И незаметно для себя она начала придумывать ужин. Черный кот проснулся, лениво прошелся по кухне и сел на полу, в самом центре. «Брысь, еще тебя не хватало!» В дверь позвонили. Кот навострил уши и убежал. Саид вошел бодро, поблескивая мокрой лысиной и отпуская шутки. В доме сразу стало шумно и хорошо. Сосед потянул носом и принялся давать советы, какую приправу лучше добавить. Потом он обнял Марфу, поцеловал, поднял глаза и вдруг отшатнулся. С холодильника... За ним пристально наблюдали две желтые луны. «Эй, ты чего подглядываешь, нахал?» «Полотенцем его!» Едва отдышавшись, шепнула Марфа. Саид схватил полотенце, но взмахнуть им не успел. Кот зашипел и бросился вперед. Несколько мгновений Марфа видела черную меховую шапку на голове Саида и слышала его безумный вопль. Наконец, кот спрыгнул на пол. Марфа распахнула входную дверь и дала ему под хвост метлой. Чародей недовольно мяукнул и, поскользнувшись на мокрых ступенях, кинулся прочь. Вместо ужина Марфа мазала йодом расцарапанную голову Саида. Затем пришла Мария, дрожа от холода, и села у радиатора. Когда гость ушел, Марфа подошла к окну и долго смотрела на дождь. Завтра придется целый день работать за швейной машинкой и стирать белье. Ее руки, лежащие на коленях, казались тяжелыми. Марфа даже не сделала попытки смахнуть слезу.